Глава девятая. Главбух на взлете. Дел было не в проворот. Маша едва успевала поворачиваться. Но, с другой стороны, почему-то ощущала такой прилив сил, что ди давалось. Словно упала с плеч какая-то неловкая, неудобная, связывающая ее ноша. И теперь все прямо горит в руках. Собрать вещи Ильи? Все до последней пуговки? Легко. Заблокировать все номера телефонов семейства Ильи, вычислив даже двоюродных тетушек без проблем. Сменить замки в квартире запросто. Вылизать эту самую квартиру до блеска, чтобы даже духу Ильи там не осталось, с радостью и удовольствием. Отправить маме и детям деньги с распоряжением отдыхать на всю катушку. Мам, короче, мы разводимся. Но тут могут скандалить его родственники, и я не хочу, чтобы это видели Сережка и Настенька. Отдыхайте. Нет, даже если они чуть пропустят школу, не страшно. Мы с ними перед отъездом все уже купили и приготовили. В первые дни сентября все равно ничего очень важного не будет. Так что школа без них не развалится. Да, я напишу заявление, конечно. Не волнуйся. «Как я? А знаешь, мама, отлично. Кирилл? Да, был. Пока не спрашивай. Мне разобраться нужно». Наведаться на работу заставило чутьё. Именно оно привело Марию Владимировну в офис именно тогда, когда её директор был в расчудесном настроении и без вопросов подписал ей продление отпуска. «Мария Владимировна, так вы же еще тот не отгуляли». Что-то случилось? Я развожусь, и мне надо время, чтобы вернуться на работу в мирном состоянии. Вы же не хотите вместо меня боеголовку на взводе? Мило улыбалась Маша, ощущая, как за ее спиной от убедительности потрескивает яростью пространство. Стоило только вспомнить о Владике и Ларочке, и она вполне-вполне могла бы молнии аккумулировать. А! «А вы уверены, что этого времени вам хватит?» Обеспокоился директор, разом вспомнив и про чувство самосохранения, и об отсутствии громоотвода у него за рабочим столом. «Я думаю над этим», — глубокомысленно заявила Маша. «А с другой стороны, там же квартал будет заканчиваться, и если что, я на рабочих моментах отыграюсь». Остро посочувствовав рабочим моментом, Владимир беззвучно подписал заявление на дополнительный отпуск и сообщил сам себе, что вовремя допущенное послабление в дисциплине иногда крайне необходимо для здоровья и выживания коллектива. «Короче, пронесло!» — выдохнули подчиненные у Маши за спиной, а она только усмехнулась. На дачу она приехала с полным набором новых замков, машиной, набитой продуктами, моющими средствами и дезинфекцией. Малыш и Дашка сходу заняли стратегические позиции и начали наблюдать, как хозяйка отмывает и драет каждый кусочек пола, окон и всех поверхностей, которых могли касаться злобные, чужие, во всех смыслах люди». В ванну она залила самой ядреной дезинфекцией, которую только можно было использовать на даче, а в погребе вымыла даже внутреннюю поверхность крышки люка. Всё! К вечеру одновременно закончились и вероятные грязные места, и силы. «И что вы там замерли и смотрите, как зайцы на деда Мазая?» Пёс и кошка переглянулись... А некто, наблюдавший за Машей из проулочка, чуть не уполз по-пластунски, решив, что обращаются к нему. Кто бы знал, как замечательно засыпается, когда умоталась до крайности, в комнате прохладно и пахнет чистотой. У двери посапывает здоровенный пес, а под боком заводит негромкую песенку «Счастливая кошка». Глаза закрывались сами по себе. Вот еще раз посмотреть на луну, застенчиво заглядывающую через белоснежный тюль, и уснуть. Вот еще раз покоситься на беззвучно пробравшегося от двери практически к кровати малыша и тихонько улыбнуться, послушать блаженное мурлыканье и... Когда в тепло из холода, когда во вкус из голода, когда из страха вечного приходишь в светлый дом, пусть песня не кончается, пусть мир вокруг вращается, пусть кошка улыбается, припав к тебе бочком. Нет-нет, конечно же, вряд ли Дашка знала такую песню, просто именно так снилась Маше. А ведь всем известно, сны еще те затейники и обманщики. Впрочем, на следующий день в обманщиках оказались не только сны. Глухой утробный рев поднял Машу с кровати значительно лучше любого будильника. Рывком и в позицию «Кто тут такой смелый? Прибью с ходу!» Малыш стоял у окна и лаял на «Так, это еще что такое? Поставьте на место мой забор!» Вылетающая из дома сонная, растрепанная и явно разъяренная фурия изрядно смутила бригаду работяг, спорой дружно выкапывающих старые столбы да снимающих с них рабицу. Хозяйка, нас прислали вам, того, забор сменить и это, камеры поставить, зачистил бригадир, припомнив четкие инструкции. Все оплачено и это. Вопросы к. Сейчас я заказ достану. Руки у бригадира, напуганного вылетом Валькирии с кочергой наперевес мелко подрагивали. На кочергу он косился с опаской. Зато заказ нашел и несмело протянул Маше. Гневный рык она изловила на вылете. Чего людей-то пугать? Они вроде как и ни при чем. «Ладно, ставьте, только аккуратно, чтобы ничего из растений не помять. Ни-ни, мы того, мы... Тихихонько, быренько!» Заверил ее бригадир, не сводя тревожного взгляда с мощных взмахов кочергой. «Да кыш!» Рявкнула Маша на комара, прометчиво подлетевшего слишком близко, и он точно упал в обморок, потому что для комариных нервов всякие отмахивающие движения — дело привычные. А вот главбуховский рык — убийцы и накрыться листиком. — Хантеров! — сообщила она малышу, которого с собой в разведку предусмотрительно не взяла. — Я же не разрешила! Пес уважительно припал на лапы, и застенчиво убыл прятаться под лестницу. Звонок Кирилл принял сразу. «Кирюшенька!» Так Маша называла мужа в момент полнейшего раздражения и близкого Армагеддона. «Кирюшенька, ты говорить можешь?» «Не отвлекаю?» «Нет, Машуль, не отвлекаешь». Хантеров сидел в кабине директора Хабаровского филиала и вовсю улыбался – Хорошо был в одиночестве, ибо директор вел себя примерно как малыш. Все куда-то забивался и прятался. Ты что-то хотела? Еще бы. Я страсть как хочу уточнить. Какого? Ты позволил себе распоряжаться моим забором. Радость моя. Я же не знал точно, что он дорог тебе как память. Но тут коварный Хантеров сделал эффектную паузу. Я всегда это подозревал, поэтому дал распоряжение, чтобы его аккуратнейшим образом собрали и предложили тебе на сохранение. Тебе оно нужно? «Хунта, не смей звать меня радостью, это раз. Я тебе сейчас заплачу за забор, это два. И три. И я тебе тут же верну в три раза больше». Закончил Хантеров, приходя в расчудеснейшее настроение. Они не разговаривали так уже десять лет. И он дико, просто отчаянно соскучился по Маше в гневе. Раньше он иногда даже специально дразнил ее, а потом наслаждался тем, как послушно она велась, как смешно сердилась, как они мирились. Когда случилась та история, Маша стала разговаривать с ним исключительно невозможно вежливо, как с абсолютно чужим человеком. И это было совершенно невыносимо. хан Когда она сердилась, его фамилия превращалась в Машином исполнении во что-то тигрово-рычащее, грозное, чем умиляла Кирилла Харитоновича чрезвычайно. «Машка!» — вдруг быстро сказал он. И я последнее время дико за тебя боюсь. Поэтому прими ты этот забор за мою слабость и фонаберию, ладно? Там еще охранка местная приедет, я сам их подбирал, поставят сигнализацию. Машу, не гони их, ладно? Ты же сама переживала, что в дом залезть могут, а у тебя по периметру дыры в сетке. Короче, потерпи, хорошо? Они за день все-все сделают и уедут. «Кстати, если твой дырявый протозабор тебе как память все-таки не нужен, скажи им, чтобы забрали, ладно?» Гневно сопящее молчание было ему ответом. Маша никак не ожидала того, что он так скажет, а уж тем более собственной реакции на слова. Стало неожиданно хорошо и тепло. Однако Марку требовалось держать любой ценой, поэтому, посопев, она осведомилась. «Кирюшенька, а можно уточнить?» «Что угодно, милая», — фыркнул Хак, который понял, что ему страшно нравится сегодняшний хмурый день. Хабаровский филиал и даже проворовавшийся директор уже не вызывает желания прибить его на месте, дабы не мучить вопросами, а где, собственно, склад, набитый дорогущим оборудованием? «Можно и добить из милосердия, знаете ли, под хорошее-то настроение». «Не называй меня так, как скажешь, дорогая». «Хантеров, прекрати! Это все сюрпризы? Или у меня в кустах смородины еще сидит десяток другой твоих сотрудников?» «Не, не сидит», — уверенно откликнулся Хак. «И даже практически не соврал». «Десятка-то не было». «Уверен», — подозрительно уточнила вредная Маша. «Сто обстоятельно доложил Хак, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Ну, смотри, если кого-нибудь найду...» «Машуль, родная, кого найдешь, все твои. Можешь хоть налоговый кодекс им в качестве наказания зачитывать», — щедро разрешил Хантеров, — который очень серьезно предупредил некоего Ивана, работающего под его началом, чтобы он не попадался ни в коем случае. Я, например, ничего более страшного и представить себе не могу. — Ну, смотри! — многообещающе процедила Маша. — И да, спасибо за забор! — Не за что, дорогая! — хмыкнул Хантеров, заслышав грохот и ругань. Это директор нашелся и шел к нему на «поговорить». Не сам, разумеется, шел, но кого интересуют мелкие несущественные детали. «До связи!» Машка, конечно, сердилась. Нет, забор был прекрасный, зеленый, как она когда-то и хотела. «Небось, Сергей отцу проговорился», — сообразила она. Установили забор стремительно и очень аккуратно, и камеры закрепили, и монитор в доме поставили, и домофон. Вишенкой на торте прибыли сотрудники охранной компании, которые крайне корректно подсоединили сигнализацию, чуть не с реверансами подписали с ней договор. «Нет-нет, аванс нам оплатили. На год вперед. Ничего больше не нужно», — заверили ее. «Вот же, самоуправ!» — разворчалась Маша. «Нет, оно понятно, что он заботится, но знала она отлично, что скоро от этой заботы вздохнуть будет невозможно». «Кстати, о вздохах. Может, мне в лес ходить? Грибы посмотрю, малыша опять же выгулью». Она машинально прихватила тонкую двустороннюю ветровку сына «Вырви глазного оранжевого колера с одной стороны и приятно болотно-камуфляжного с другой!» Повязала волосы, свистнула псу. «А ты, шули, остаешься на хозяйстве!» велела она и решительно зашагала в сторону леса. Мужчину, который за ней шел, она засекла почти сразу. Недаром замужем за хунтой была, Да и малыш активно сигнализировал. «Я поняла, поняла. Не волнуйся», — шепнула псу Маша. «Мы его сейчас проверим. Может, он просто так идёт в ту же сторону, что и мы с тобой». Маша внезапно свернула в лес и довольно быстро зашагала среди деревьев. «Да, разумеется, нормальный человек предпочел бы остаться на дороге, «Все-таки шанс встретить там людей и позвать на помощь, если что, несоизмеримо выше, чем в лесу. Но...» Но и меня, видимо, назвать нельзя по определению», — весело констатировала Маша, которая здешняя леса знала как свой рабочий калькулятор, то есть значительно лучше пяти пальцев. Яркая-прияркая оранжевая куртка мелькала среди деревьев, объект останавливался». Наклонялся за грибами, собаку придерживал. Точнее, придерживала. «Идеально! Просто легче легкого!» Иван удивлялся тому, что Хак его прямо-таки строго-настрого предупреждал не попадаться. «Тетка-то из ненаблюдательных! Ну чего тут может случиться?» Но стоило ему только очередной раз отвести взгляд от оранжевого пятна, мелькнувшего далеко впереди как не понял и где она где тетка то он заметался упала провалилась в какую то яму потом оранжевое пятно мелькнуло среди деревьев совсем уж далековато но направление вами засек и рванул со всех ног туда и раз маша сняла яркую куртку вывернула ее болотной стороной наружу надела на себя И, застегнув молнию, отошла в сторонку. И два прокомментировала она рывок молодого плечистого парня. И три отреагировала Маша на громкий всплеск. И еще один странноватый звук, который лучше всего было бы охарактеризовать как чвак. Здрасте, дорогое болото. Вот и он, твой обед. Нет, точнее, уже почти ужин. Почти ужин Ваня вынырнул из воды, понимая только одно — под ногами топь. Ну все, если баба туда ухнула, мне лучше и не всплывать, — пронеслось в голове. Хак точно утопит. Он забарахтался, панически пытаясь выбраться, а потом услышал справа от себя неожиданный звук, негромкий смешок. «Уть!» — сказал ваня узрев под громадной елью росшую трясины ту самую тетку которую хантеров ему велел охранять любой ценой и вам добрый день поздоровалась вежливая маша бобрый тфу то есть добрый неуверенно согласился иван отплевываясь от воды Я ощущаю, как дружелюбное болото не быстро, но вполне себе настойчиво тянет его вниз. А вы зачем меня преследовали? Поддерживая светскую беседу, непринужденно осведомилась Маша. Да я и не думал, я просто шел. За мной, за вами. Да зачем вы мне сдались? Делать мне больше нечего, мужественно открестился Иван. «То есть вы не работаете в некой службе безопасности?» «Не знаю я ни про какие службы», — упорствовал хаковский сотрудник. Маша рассмеялась и, сфотографировав чудака, отправила его фото бывшему мужу, сопроводив девные болотистые виды подписью. «Это, случайно, не вы потеряли?» Хантеров, который в Хабаровске час ночи еще и не думал спать, разбирая злоключение несчастного оборудования, глянул на экран смартфона и разразился хохотом. «Влип! Ну и влип же, Ванька! Я ж ему говорил, мол, Ваня, осторожнее!»